2 сентября. Утро. Утро. Утро. Утро. Туманное, серое утро, как впрочем и все вокруг. Пока. Пока меня никто не беспокоил. Никто. Никто. Но Джины все нет и нет. И Джинни тоже нет. Скоро. Скоро я сойду с ума. Скоро я сойду с ума от этого ожидания. Непогода бушует третий день, и, хотя я никуда не выходил, кажется, будто промок насквозь. Мне так холодно, что иногда не сгибаются пальцы. Особенно я чувствую это по ночам, когда закрываю глаза. У меня такое ощущение, словно я проваливаюсь в ледяную бездну. Опять? Опять кажется, кто-то ходит в соседней комнате. Под столом появилась кошка. Большая, толстая, и шерсть у нее лоснящаяся, черного цвета. И глаза недобрые. Надо, пожалуй, открыть дверь и выгнать ее. Она... она пришла для того, чтобы меня утопить. Да? Нет. Я еще в состоянии постоять за себя. Прямо сейчас... Прямо сейчас я вышла но вон! Нет... Не стоит этого делать. Если я открою дверь, в дом может войти тот, кто давно ожидает меня под окном. Ладно, пусть живет, пока она мне не мешает.